Глава 12. Везли нас почему-то окольно через Балашовскую и Мичуринскую тюрьмы. Много лет спустя, работая над романом о Миронове, я увижу в этом некое предзнаменование историческую связь. Судили нас в Слободе Михайловке, там, где арестовали в последний раз Миронова. Повезли зачем-то в Захолустный Балашов, место знаменитого Балашовского процесса над Мироновцами в 1919 году. И еще сделали остановку в бывшем Козлове, Ставке Южфронта. Все как бы сходилось с замыслами товарища Литмана из областного НКВД. Обязательно связать нашу организацию идейно, если не с вешенскими повстанцами, героями знаменитой книги «Тихий Дон», то с именем мятежника Миронова. Запомнилось недельное пребывание и в московской пересыльной тюрьме на Красной Пресне. Пока ехали от Мичуринска, блатники все время гадали, в какую из московских тюрем нас определят. Без конца повторяли новые для меня названия — Бутырка, Лубянка, Лефортово. Но попали в заштатную, вонючую краснопресненскую тюрьму. Впрочем, те же высокие окошки с решетками, те же топчаны и сплошные нары, скученность голдеж, вонь, железный скрежет и перезвяк дверных задвижек, характерное щебетание ключа в большом висячем замке по ту сторону двери. Вечером после скудного ужина хлебу с кипятком. Скука. Дежурного не слыхать, кое-кто уже вскрапывает. Лежим на нарах, вторых, почетных, хотя и в покат. Я тут лежу только потому, что мне покровительствуют именитые люди, едущие на север уже в третий, а может и в пятый раз. Вдруг середа говорит тихо. — Толик, ты ж много книжек прочел. Может, роман рассказать сумеешь, скуки ради. Что-то приблотненное и доверительное звучит в этом обращении. Ты, мол, политик и голова, попробуй как-нибудь отплатить нам за покровительство. Проверни литературный вечер. Я сосредоточенно думаю. Разумеется, мне хочется им угодить. Думаю, что и каждый начитанный человек на моем месте рискнул бы. С четвертого класса хорошо помню «Остров сокровищ». С пятого — «Тиля у Леншпигеля» шестого школу Гайдара и как закалялась сталь Островского. Но эти последние книги тут не подойдут, ввиду их ярко выраженной идейности. Может, им барона Мюнгаузена тиснуть? Вряд ли слишком упрощенно, не в духе воровской малины. — Попробую, — сказал я, лежа на спине и закидывая руки за голову. — Я вам, братцы, расскажу про Петра Первого. Я только что перед самым арестом прочел первый том Петра Алексея Толстого и еще не забыл мелких подробностей сюжета. А выделять в рассказе следовало, конечно, одну из главных интриг — продвижение бывшего беспризорника и торговца-калачами Алексашки Меньшикова в ближайшие советчики и наперстники русского царя. это рам понравится чрезвычайно. — Про Петра? — озадаченно спросил Середа. — Это который петропавловкой в питере построил гад там решетки знаешь какие три года будешь пилить лобзиком не перепилишь при этих его словах я впервые мог определить главную наклонность всякого человека судить обо всем исходя так сказать из ближайших практических интересов но поскольку личность петра не укладывалась в пространство зарешеченного окна я все таки решил рассказать была впрочем тут и несомнная трудность приспособиться к аудитории, ее вкусам, привычкам, некая конъюнктура. В Балашове, помню, какой-то юный блотарь рассказывал роман из рыцарских времен, изложение изобиловало такими фразами, как маркиза с воплем, заломив руки, бросилась в объятия Ринальдо и прильнула к нему трепеща. И все же слушали его с громадным вниманием. Я бы мог тоже, скажем, пересказать «Три мушкетера», где заставить трепетать в объятиях Д'Артаньяна изменщицу меледи Но я не хотел почему-то приспосабливаться к этой среде, которую Иван Иванович Виноградов непременно назвал бы чернею. Я хотел спустить слушателей с романтических высот и бульварщины на грешную твердь реализма. Но получится ли? Не возмутятся ли слушатели? Это ведь было важно для меня, как для дебютанта в устном изложении ожидаемых массой романов. Я положился на талант Алексея Толстого, начал прямо с первой фразы романа, как она запомнилась с первого чтения. Санька, соскочив с печи, задом ударила в забухшую от наружной стужи дверь и в сенях кинулась к обледенелой катке, зачеркнула ковшиком воды. Профиль середы, лежавшего рядом, выразил некое недоумение. Что за презренная проза жизни? Где же смак романтики? Я очень быстро сориентировался и добавил от себя комментарий. Между прочим, это та самая Санька из мужицкой семьи Бровкиных станет в скорости боярине Волковой, махнет с мужем в Париж и затнет запояс всех сиятельных дам Европы и будет носить в ушах и на шее дорогие бриллианты в миллион рублей. Но сейчас-то она пока что ничего об этом не знает, а выскочила за тем, чтобы проводить батю с оброчным товаром на усадьбу боярина Волкова. И хотела с ним проститься. Черт-те чего только я не городил по мотивам романа, почти как современный кинематографист. Но бдительные воры, услышав, во-первых, про миллионные бриллианты, а потом про какой-то товар в мужицких санях, тотчас ревниво навострили уши. Потом их, само собой, заинтересовал Алешка Бровкин, безусловный лох, едущий в Москву лишь за тем, чтобы его там обворовали. И пошло-поехало. Спрос рождал, как всегда, предложение. Часа через два я прекратил рассказ, так как большинство слушателей-узников уже спали. Только Середа и Сашка Орлов, задрав очи к потолку, терпеливо переживали события давних времен. С одной стороны, судьба крепостных была им небезразлична, потому что оба они, вероятно, вышли из беспризорников гражданской войны, хорошо помнили и недавний голод, безотцовщину. С другой же, прикидывали возможности воровской жизни при императоре, отворившим окно в Европу и не успевшим его вовремя закрыть. — А дальше? — спросил полусонный Середа. — Много еще впереди, — сказал я с готовностью. — Алешка Бровкин войдет в дружбу с Алексашкой Меньшиковым, а там бунт стрельцов, Северная война. — Завтра после отбоя доскажешь, — сказал Сашка Орлов. — Роман про Петра я рассказывал несколько дней. Ворам казалось занятным, что в иных местах я подпускал и параллели с нынешней жизнью. Ну, к примеру, говоря о барщине, я добавлял «Как теперь, в колхозе?» А про тайный приказ и графа Ягужинского сообщал «Это все равно, что НКВД и товарищ Берия». Развлекательная суть романа подкреплялась еще и элементами познавательными. Урки молча посмеивались и постепенно теряли интерес к ложному романтизму. Графиня упала в объятия Дона Педро, признавая равноправие сурового жанра житейской правды. И я чувствовал, как зримо поднимается мой престиж. Опять обходили мое имя, когда выкликали попарно выносить парашу на палки, подметать или мыть полы. Я начинал постигать социальный закон, по которому в обществе совершенно недопустимо так называемое равенство. Да как мог какой-нибудь середа пахан... Допустить такую несуразность, чтобы лежащий с ним рядом спец, по завлекательному романам, юный фраер, унизился или тем более унижен был до выноса параж. Неслыханно. Потом был длительный этап, правда, еще не в телячьих вагонах, которые мы будем обживать позже, а в столыпинцах, более или менее терпимых с точки зрения безопасности наших торбочек, одеял и прочего барахла. В Столыпинце вся наша жизнь проходит на глазах конвоира, глядящего сквозь решетку. Стояла уже поздняя осень, перепархивал снежок. Состав остановился на какой-то северной станции на запасных путях. За раскидистыми тополями осинами жались к простуженной земле странные, на взгляд южанина, бревенчатые, черные, словно обгорелые на пожаре, срубы изб и домов с ярко-белыми подкраской оконницами, бесставин. А на пожелтевших и уже наполовину оголенных ветках деревьев панически орали вороны. Нас выстраивали вдоль путей распоряжались конвойные. Около старшего стояли два проводника с овчарками, придерживая их на коротких поводках. Овчарки рвались к нам, вставая на дыбы, скаля острые зубы и задыхаясь в ошейниках. Из каждой пасти от выпущенного красного языка валил пар. Котлос, сказал кто-то в толпе. Котлос, пронеслось у меня в голове тревожным отзвуком давних рассказов о выселенцах тридцатых годов. Значит, довелось и мне побывать в этих северных местах. Сначала вели нас вдоль длинной, почти бесконечной изгороди из колючей проволоки. Потом из другой стороны возникла такая же огорожа. Проводники с собаками приотстали, и оголтелый лай стал доноситься откуда-то с хвоста колонны. Бежать теперь было некуда. В стороне замаячила вышка-голубятня с шатровой крышей, а впереди маленький рубленый домишко вахты с дымящей трубой. За вахтой чернели в снегу длинные срубы бараков. Приготовиться к обыску, расстегнуть верхнюю одежду. Обычный шмон перед всякой зоной. О численности зэков на Котласской лагерной пересылке говорили по-разному. Одни, что одновременно здесь содержалось 20 тысяч заключенных, другие, что 120. Если учесть, что от котлоса до Воркуты по лагерным зонам леспромхозов, шахт, нефтепромыслов, трактов и жилдорстроя постоянно маялась до миллиона голов, то последняя цифра кажется предпочтительней. Сотни бараков всей пересыльной зоны были поделены колючей проволокой на клетки, по три-четыре барака каждый. И так было задумано, что каждая малая зона одной стороной выходила на внешнюю сторону общего ограждения, а поэтому по углам ее выселись две сторожевые голубятни с постоянно дежурищем на них стрелком-попкой. Издали видна круглая голова в шапке ушанки действительно похожая на птичью голову, и дула винтовки из-за плеча. По углам основного ограждения торчали еще и тупорылые пулеметы «Максим», те самые, из которых в кинофильме «Чапаев» Анка-пулеметчица очень красиво строчила по белогвардейцам. Наш сравнительно небольшой этап в 600 человек попал в небольшую же зону номер 5А. Три барака со сплошными нарами по обеим сторонам прохода, каждый по 200 душ. Располагайтесь, граждане, кто как может. Фраеров, то есть нас... Блатники опять, как и в этапах, загоняли на нижние, презираемые ими нары, в сырость и полумрак. Сами же они располагались со шмутками на вторых юрсах, ближе к лампочкам электроосвещения к выбранному потолку. Я уверенно полез за середой и Сашкой Орловым, и никто меня не столкнул вниз. Меня, по-видимому, принимали в блатную среду по возрасту, поскольку в среде политических или бытовиков, фраеров-малолеток, все-таки не было. Зато все воры были молоды, лет семнадцати-двадцати, за исключением, разумеется, паханов. Принимали меня также в качестве некой культурно-развлекательной шестерки. Пусть дерезвится юный фраер, когда потребуется, столкнем туда, откуда он вылез. Я же со своей стороны чувствовал свою полную зависимость от них, и около того же Сашки Орлова был словно какой-нибудь районный, непризнанный ученый-попугай при императоре. Но талант... Он ведь тоже не дурак. Уже на второй-третий ли день я до того освоился и обмякся в этой среде, что начал покрикивать на юных воришек-одногодков и даже туповатых блатняк пожилого возраста, дебилов, выражаясь современным языком, лежащих хотя и на верхних юрсах, но дальше меня от Середы и Сашки Орлова. Нащупывалась некая неформальная иерархия. И я... В ней уже занимал свое определенное и, слава богу, не последнее место. Пришлось рассказать и про Д'Артаньяна, великого мастера шпаги, и про Виконта Доброжелона, и еще черт знает про кого. Теперь уж трудно вспомнить. Утром шестерки с нижних нар вносили тяжелые бочки с баландой. Их принимали блатари с верхних нар. Начиналось священодействие дележки по индивидуальным мискам и котелкам. Еда в лагере связующая нить каждой души с внешним миром еда напоминает о том что начальство о вас еще не забыло о вас печется и в скорости позовет на трудовой подвиг, а заодно и на перевоспитание Блотники наливали одним жижу другим погущим третьим собирали еще и те микроскопические капельки жира что плавали по над краями бачка и это было в норме но иной раз балонер Переходил всякие границы. «Эй — Эй-эй! — внезапно окликнул я пожилого блатника, разливавшего баланду. — Ты чего хитришь и темнишь, Ишак? Или в натуре уверовал, что у нас тут сплошной социализм, кто сколько успел грабануть? Он небрежно, хотя и встревоженно отчасти, мельком глянул в мою сторону, потом на Сашку Орлова. — Он кто? — Я вот сейчас закатаю тебя промеж глаз, рогач. Тогда ты узнаешь, кто я. Ворохнулись было во мне лагерные слова. Я, правда, еще сдержался на этот раз и не сказал их, но был уже готов к проявлению силы. Заветы Ивана Ивановича Виноградова не так-то легко было выполнять, я был слаб. Да, я не узнавал себя. Как быстро, оказывается, врастает зеленый юнец в новые для себя полуживотные обстоятельства. Да откуда, собственно говоря, я узнал или почувствовал, что мне это можно? Откуда что взялось? или в каждом человеке до времени дремлют такие вот центробежные силы, стремление повелевать при всякой возможности. Держи всегда коготки в подобранном состоянии и обходи хама. Вновь я вспомнил старого учителя и сдержался. — Сказано, значит, шуруп мозгами, — сказал я, прямо глядя на баландера. Он снова взглянул в сторону паханов, и середа неожиданно принял мою сторону. — Не халтурь! — сказал он небрежно. — Разливай всем одинаково, Кирюха. — Паек — дело святое. Рылатый блондер что-то уяснил для себя, не дал мне даже черпаком по морде и стал старательно размешивать жидкую кашицу в бачке. Да, Паек в лагере неприкосновенен и почти священен, тут химичить нечего. Тут я попал в ту бесспорную точку, которая оказалась для меня спасительной и даже выигрышной. На приличном расстоянии от нас в углу тихо возлежали какие-то штатские фраера в дорогих пальто с шалевыми воротниками, в теплых меховых шапках городского покроя, в меховых ботинках или чесанках с калошами. Они питались из другого бачка. Про них говорили, что это группа инженеров из Ленинграда. Они держались скучно, как бы охраняя свое профессиональное и человеческое содружество. Когда наш брат держится кучно, сцепившись локтями, демонстрируя спайку, то и блатная шпана с нами обходится с некоторой осторожностью, во всяком случае не наглеет по пустякам. Эта группа сильно притягивала меня к себе, как нечто новое, еще не встреченное в жизни. Преступный мир я хоть и не знал хорошо, но уже соприкоснулся с ним. А вот к городским специалистам, стоявшим до ареста на высших ярусах техники и культуры, хотелось не только приблизиться но войти в их круг на правах младшего товарища. Случай представился как по заказу или в согласии с услышанной молитвой моей. Вечером у меня был перерыв, блатники затеяли дешевые куплеты и сальные анекдоты про Пушкина. Надо сказать, что после 1937 года, когда пышно и сверхторжественно, сквозь противодействие ультрареволюционных элементов из преснопамятного раппа, С какой-то давно ожидаемой радостью отмечалось столетие со дня смерти Пушкина, имя его как-то непроизвольно стало сопровождать нас повсюду. Пушкинские вечера, статьи о Пушкине во всех газетах, включая районные, передачи по радио, школьные викторины и кружки с пушкинской тематикой, даже кроссворды на темы пушкинских произведений и уж непременное чтение стихов Пушкина по радио с характерным хатовским тембром голоса народного артиста Качалова. Вновь я посетил тот уголок земли. Здравствуй, племя, молодое, незнакомое. Библиотеки, клубы, заводы и даже колхозы имени Пушкина. Меры в этом, конечно, как всегда, никакой не было, поэтому в народе исподвольно рождалось встречное недоумение, заложенное некогда в расхожей поговорке. Заставь дурака Богу молиться, так он... Можно захватать грязными или небрежными руками даже святое понятие — имя. Среди замазученных слесарей и трактористов МТС можно было услышать не только громкую матерщину по адресу нерадивого собрата, но и нелепый вопрос — а работать за тебя Пушкин будет? Едкий и неуважительный оттенок таких слов меньше всего относился, конечно, к национальному поэту, скорее был протестом против возникшей привычки трепать имя в суе. «Да иди ты к... Пушкину. Среди блатарей ко времени Пушкинского юбилея приугасла ирония по отношению к другим помпезным мероприятиям властей, вроде и челюскинской эпопеи. Кораблик потопили и деньги, суки, получают. Зато появилась масса грязных и грубых анекдотов про Пушкина. Говорить об этом тяжело и грустно, однако из песни слова не выкинешь. Они рассказывали эти анекдоты не только в свободное время на нарах. Но, как позже, я убедился и на работе, у костра, в курилке и так далее. Если тут ничего не было святого вообще, так уж о культурных ли ценностях говорить. Пошлые анекдоты пересыпались площадной матерщиной. Даже мне, сырому и плохо воспитанному юнцу из деревни, быстро входящему в эту барачную, грубую, циничную среду, слушать эти грубые байки было трудно. Почти непереносимо. Я и бросился со всей непосредственностью Большого дитяти разъяснять блатарям всю неуместность и гнусность их разговоров и анекдотов на эту тему. Я им разъяснял, что челюскинцы — это одно, а Пушкин и Гоголь — совсем другое, что в жизни, кроме социалистического соревнования и высокой политики нынешнего дня и текущей минуты, которые, допустим, нельзя пока что открыто ругать и называть соответственно демагогией, есть и нечто другое беззащитное и в то же время высокое, что не подлежит оскорблению само по себе. Ну, например, собственная мать или дочь, скажем, или младшая сестра. До хрепоты в голосе силился я что-то растолковать у грумой братии, обращаясь больше к паханам Середе и Сашке Орлову. Вот у Джека Лондона, не то у Мапасана, есть рассказ, точно не помню, завалился пьяный моряк в публичный дом. говорив бардак, поправил меня Середа, пускай так. В общем, переспал он ночь с проституткой, а утром глядит, а это его младшая сестренка. — Ну, падла, чего в жизни бывает? — ахнул Сашка Орлов. И все притихли, пораженные таким сюжетом. Проняло-таки. То же самое и Пушкин. Это как человеческий талант, знание своего дела. Ну, понимаете или нет, нельзя. Среда и Сашка переглядывались со вниманием и что-то вроде начинали понимать. Мастерство, хотя и особое, в их среде без сомнений уважалось. Например, умение щипача, карманника, тихо выудить часы у зазевавшегося фраера из чердачка, маленького часового кармашка, под лацканом клевта, пиджака, обмануть мента, милиционера, сыщика и так далее и тому подобное. А отсюда уж было недалеко и до уважения всякого таланта, допустим, даже и поэтического, актерского. И тут раздался вдруг довольно громкий и твердый тенорог со стороны группы ленинградцев. — Молодой человек, не мечите бисер перед свиньями! Я как бы и увидел со стороны середину барака, лежащих и сидящих вокруг меня воров с угрюмыми мордами, думающих о том, как подобраться к тем же инженерам из Ленинграда и поснимать с них не только касторовое пальто, но и теплые свитера, меховые ботинки, Размышляющих о предстоящей ночью картежной игре, вместе с тем с восторгом воспринимающих всякий вздор о Пушкине и себя, жалкого и глупо доверчивого мальчика, недавнего отличника из школы, тщетно пытавшегося растолковать им символы человеческой веры в высокое и вечное. Опять вспомнились наставления Ивана Ивановича Виноградова в семнадцатой камере. И я устыдился сам себя. Ворот То ли не расслышали сказанного на расстоянии, то ли не придали какого-либо значения этим словам, или попросту отнесли их ко мне в смысле «не болтай глупостей». В противном случае они бы оскорбились, и возникла неизбежная драка. Я тут же поднялся с места и перешел со своей ватной подстилкой в угол. Сел почти вплотную от лежащего с краю гражданина в хорошем драповом пальто с каракулевым воротником. Именно он и окликнул меня не убоявшись гнева свиней, перед которыми я метал бисер. Он посчитал мое ответное внимание вполне естественным и даже так подвинулся на своем байковом одеяле, сложным в четверо что как бы уступил мне часть места. Потрепал по плечу. — Сколько вам лет, молодой человек? — Семнадцать, — сказал я. — Это и чувствуется. Вы, вероятно, из ЧСВН? Лицо говорившего было тонкое, доброе или, как принято говорить, интеллигентное. А вот слова непонятные. — Что это, ЧСВН? — спросил я. — Ну, как же вы не знаете? — Это член семьи врага народа. — Я не угадал? — Нет. — У меня пятьдесят восьмая, пункты десятый и одиннадцатый, — пояснил я. — Да? — Живой, так сказать, враг народа? Это весьма занимательно в таком возрасте. «Тогда давайте знакомиться», — он протянул руку. «Кранит Иванович Малахов, литератор, редактор, в прошлом комиссар гражданской войны». Он представился шутливой церемонностью, снисходя к моему облику и возрасту, а я отторопил и смутился, всерьез. Неужели передо мной живой литератор, да еще и редактор? Комиссара я уже встречал, это было не ново. Но где бы я еще мог встретить живого литератора, Господи?» Не было бы счастья, как говорится. Малахов, как и комиссар Старостин, добродушно хвалил меня. Насчет разлива баланды вы, молодой человек, пресекли злоупотребление весьма вовремя и кстати. А вот насчет Пушкина тут уж зряшная трата времени и нервов. Привыкайте, как говорится, к обстановке. И вообще это еще цветочки. Думаю, что впереди нас ждут еще большее огорчения в части литературно-художественных оценок и ассоциаций. да он безусловно литератор и редактор ассоциации да я даже и слова такого ни разу не слышал я прилип к Малахову, к храниду ивановичу так же как прилипал недавно в камере к директору образцовой средней школы виноградову во мне постоянно жило чувство нормального молодого человека по видимому прошлых времен желание учиться тянуться к интеллигентным людям перенимать от них не только книжные энциклопедические знания но и весь образ мыслей и способ мышления терпимость внутреннюю культуру. Такие люди возбуждали во мне глубочайшее уважение, желание им подражать, учиться. Пребывание в пятой а между тем затягивалось. С пересылки то и дело уходили мелкие этапы по так называемым спецнарядам. В ответ на требования лагерей присылать то плотников, то бетонщиков, то слесарей разного профиля, то инженеров. Требовали специалисты, Поэтому группа инженеров день ото дня таяла и редела, и скоро в нашем углу стало пустовато. Мы с Хронидом Ивановичем продолжали лежать как бы на отшибе, и только по вечерам я ходил к Середе Орлову рассказывать очередной роман. — Понимаете, молодой человек, что происходит? — говорил Малахов, хотя и спокойно, однако внутренне переживая смысл сказанного. Выбирают рабочий элемент, включая не только специалистов-инженеров, но и простых колхозников. А мы с вами никому не нужны. Я по неподходящей для лагеря специальности. Вы же, видимо, по возрасту и отсутствию рабочей профессии. И в дальнейшем будет очень плохо. Нас определят в какой-нибудь массовый загон, в одну категорию с этими вот. Кранит Иванович, давайте перейдем с вещами поближе к ним. Ну, надо как-то... Входить в общение, что ли, — предлагал я. — Вы ведь, в конце концов, тоже могли бы им рассказать что-то, какую-то книгу, по своему выбору. Я не понимал, какую ахинею я парю. — Роман, им рассказать? — грустно усмехнулся Кранит Иванович. — А что? Все равно надо как-то проводить время, — простодушно сказал я, полагая, что нашел веское оправдание, но, градя заведомую чушь. — Да нет уж, — отрицательно покачал он головой. Что-что о Романе этой своре я рассказывать бы не стал. Может быть, для тебя это трудно понять. Но он теперь говорил со мной на «ты» и с доверием, почти как к равному или младшему собрату по несчастью. Рассказывал какие-то подробности из недавнего прошлого, и они поражали меня своими масштабами и высотой. Ну, например, Малахов был очень близок к Горькому и помогал ему в организации Первого съезда советских писателей в 1934 году. Был автором важных литературных статей в «Правде» и в литературной газете. В Институте Красной профессуры учился вместе с Аждановым и был близок к нему, потом почему-то разошелся. Знал многих писателей, давал отзывы в печати на новинки литературы. Роман «Толстого хлеб» принял резко отрицательный и даже написал эпиграмму на автора. Пятнадцать лет, ходя по мукам, вы после этих страдных лет преподнесли сынам и внукам сырой, непропеченный хлеб. Еще я узнал, что по происхождению он из дворян, причем потомственных, а не выслуживших звания. В революцию ушел с головой по внутренней потребности, как чечерин Красин и многие другие. — Какая у вас статья? — интересовался я. — У меня, то ли к сожалению, не статья, а формулировка особого совещания. К.Р.Т.Д. Самое страшное, — мягко усмехался Кранит Иванович, — контрреволюционная троцкистская деятельность. Хотя Троцкого я, разумеется, ненавидел всеми фибрами души, как главного претендента в диктаторы-тираны. У него и программа была уже готова — Республика Концлагерей. Какой срок ему дали, я не спрашивал. Ясно, не меньше восьми лет. Поскольку народу в бараке становилось меньше, с нижних нар перебрались наверх какие-то два мужичка в кожухах, улеглись по другую сторону от Малахова. Судя по их разговорам, им не терпелось ехать в этап, смущало то же, что и нас. Вокруг оставались по преимуществу воры, грабители да мелкая беспризорщина разной масти. Кругом одна шобла горевали мужики, и хевра, — добавил кто-то снизу, — не рискуя выбираться наверх. и тут Все спешат в этап, — подумал я озадаченно. Точно как во внутренней тюрьме Баптисты. Там, в лагере, мол, чистый воздух. Как-то незаметно промелькнули новогодние дни 1941-го. Прошел и январь. А в начале февраля на северную землю упали привычные для этой поры морозы. Белые туманы застелили и укутали пересыльную зону настолько, что в десяти шагах не стало видно столбов ограждения, не говоря уже о сторожевых вышках. Небольшие окошки бараков затянуло толстым слоем льда и куржака. Наружные двери по кромкам были опушены влажным инием, постоянно потели. Снег у входа подолгу не таял. Потребность в тепле не покрывалась суточной нормой питания. Мы стали испытывать постоянное чувство голода. Лежали все молча, притихнув, натянув теплые шапки, окрутив шеи полотенцами. Говорить ни о чем не хотелось, даже у воров пропал всякий интерес к вечерним литературным забавам. «Может, и верно, лучше уж скорее добираться по назначению», — раздумывал я. В середине февраля морозы постепенно ослабли, и тут же раздалась команда. «На выход, с вещами!» Опять выводили нас за зону строем пересчитывали по четверкам. Опять кидались на нас рычащие вохровские собаки, а на путях ждали распахнутые промороженные теплушки. Впереди дымил паровоз. Крайний север уже распахивал перед нами свои объятия. Конец книги Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Март 1990 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Ирина ересанова